Я ем после шести. Вместо заключения. Итак, мои дорогие слушатели, вы уже знаете, что главный секрет сохранения нормальной массы тела — личная мотивация. Признаюсь, она есть и у меня. Вчера, поздно вернувшись с работы, я, как обычно, отправилась к холодильнику. Стаканчик нежирного кефира с галетами, потом прогулка с собакой, тёплый душ и спать. На часах около полуночи. Свой поздний легкий ужин с удовольствием съела минут за 40 до ночного сна. Да-да, ежедневно мой последний прием пищи происходит за 30-60 минут до сна. Почему? Потому что я стараюсь придерживаться принципов здорового питания, чтобы не набрать лишний вес. Дело в том, что ожирение для меня недопустимо, стану профессионально непригодной. Да, я не балерина и не жокей, но я эндокринолог. Ежедневно ко мне за помощью обращаются люди с различными проблемами обмена веществ. Одна из ведущих проблем — ожирение. Как говорил Гиппократ, врач исцели себя сам. Для того, чтобы помогать людям, страдающим ожирением, надо для начала помочь самой себе сохранить нормальную массу тела. Это трудно, очень трудно потому что каждый из нас, жителей Земли, несет в себе гены ожирения. Особенно трудно, когда с возрастом теряется юношеская стройность и лишний вес пытается одержать победу. Что такое ожирение? Болезнь? Распущенность? Особое состояние организма? Фактор риска? Как победить ожирение? Вы уже знаете ответы на эти вопросы, но давайте подведем итоги. До недавнего времени считалось, что ожирение — лишь фактор риска, аномальное или избыточное накопление жировой ткани, которое может приводить к нарушению здоровья. Можно сказать, мы долго недооценивали влияние ожирения на нашу жизнь. Доказано, что с ожирением крепко ассоциированы многие опасные болезни. Рак, артериальная гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, сахарный диабет второго типа, фиброз печени, почечная недостаточность, бесплодие, остановка дыхания во сне, варикозная болезнь, депрессия и даже внезапная смерть. При этом количество людей с ожирением увеличивается, несмотря на все усилия врачей по пропаганде здорового образа жизни. Сегодня в мире есть несколько болезней, которые Всемирная организация здравоохранения ВОЗ называет неинфекционными эпидемиями. Это сердечно-сосудистые болезни, рак, сахарный диабет второго типа. А как насчет ожирения? ВОЗ образно называет ожирение входными воротами в каждую из неинфекционных эпидемий 21 века. Согласно международной квалификации болезней, ожирение признается самостоятельным хроническим заболеванием. Россия вышла на четвертое место в мире по ожирению населения. Даже среди детей ожирение встречается все чаще. Чем мы старше, тем выше вероятность накопить лишний жир. Общество изобилия и гиподинамии неуклонно жиреет, и процесс этот не удается взять под контроль. Чем грозит ожирение каждому из нас? Исследования показали, что ожирение сокращает человеческую жизнь на 5-10 лет. Это означает, что все наши усилия по продлению жизни обречены на провал, если мы не победим эпидемию ожирения. Почему одни люди набирают вес быстрее, чем другие? Все дело в энергобалансе. Энергия съеденной пищи должна быть равна энергии, израсходованной организмом на физическую активность, поддержание температуры, работу органов, обмен веществ в каждой клетке. Если приход энергии превышает расход, лишняя энергия запасается в виде жира. Наши далекие предки выживали, накапливая жир в короткие периоды изобилия и расходуя его в голодные времена. Те, кто хорошо запасал жир, дал жизнеспособное потомство. Это потомство мы с вами. Помните, как узнать, есть ли у вас ожирение. Для взрослых от 18 лет и старше определяют индекс массы тела и ИМТ, Он рассчитывается по весу и росту – килограммы на метр квадратные. Исследования показывают, что дольше всего живут люди с ИМТ от 22,5 до 25,5 килограмм на метр квадратный. Еще более простой тест на ожирение у взрослых – определение окружности талии, более или равный 80 см для женщин и более или равный 94 см для мужчин, независимо от возраста и роста. Теперь вы уже знаете, почему, когда ко мне на прием приходит человек с ожирением и заявляет «Доктор, я ем очень мало, практически ничего лишнего, но вес мой растет, я не верю». Лишний вес не образуется из воздуха. Более 95% случаев ожирения – следствие хронического переедания. Не забывайте, мужчины и женщины набирают лишний вес по-разному. Мужское ожирение выражено в области живота и талии, похожее на яблоко, Женская в области ягодиц и бётер похожи на грушу. Иногда у женщин ожирение идет по мужскому типу, а у мужчин по женскому. Мужской тип ожирения опаснее, он чаще приводит к сердечно-сосудистым болезням и сахарному диабету. Мы обсудили разные способы борьбы с ожирением. Давайте вспомним все известные варианты снижения массы тела. Самый популярный способ борьбы с ожирением – диета. На фоне строгого соблюдения низкокалорийной диеты вес непременно снижается. Ничего удивительного, пища — единственный источник энергии. Если энергии, поступающей с пищей, недостаточно для нормальной работы организма, начинают уничтожаться запасы энергии, накопленные ранее, хранилище глюкозы и жира. Все низкокалорийные диеты успешно снижают вес, но соблюдать диету надо пожизненно. Многие ли способны на это? Задайте себе этот вопрос. Самый надежный метод лечения – бариатрическая хирургия. Специальные операции, после которых человек не может переедать и вынужден питаться часто маленькими порциями. В итоге лишний вес уходит и, как правило, больше не возвращается. Не следует путать бариатрическую хирургию с липосакцией и прочими косметическими операциями. Они лишь на время убирают лишний жир, поскольку причина ожирения – хроническое переедание – никуда не исчезает. Но бариатрическая хирургия – крайняя мера. Мало кто решается на калечащую операцию ради борьбы с лишними килограммами. Что же остается? Лекарственная терапия ожирения. К сожалению, большинство препаратов, придуманных для снижения веса, оказались опасны для здоровья и даже для жизни. Одни вызывали депрессию и провоцировали самоубийство. От других повышалось артериальное давление и нарушался сердечный ритм. Третьи приводили к развитию пороков сердца. Сейчас в мире нет единого мнения по безопасному лекарственному лечению ожирения. В настоящее время только два лекарственных препарата для этой цели одобрены одновременно в Европе, США и России. Но и эти лекарства не панацея, они контролируют массу тела только в период применения. При отмене этих лекарств, так же, как и при отмене диеты, лишний вес возвращается. Что же делать? Неужели ожирение непобедимо? И да, и нет. Чтобы поддерживать нормальную массу тела, важно соблюдать несколько правил, о которых, в отличие от вас, мои дорогие слушатели, не знают даже те, кто уверен, что умеет правильно питаться. К сожалению, вместо здорового образа жизни люди часто исповедуют мифы, которые не имеют ничего общего с правильным питанием. Например, не есть после шести, вместо завтрака пить воду, лечебное голодание, курсы очистительных клизм и прочее. Самоистязания являются стрессом для организма и заставляют защитные механизмы накопления жира работать еще активнее. Мы, врачи, считаем, что ссылаться на личный опыт в качестве аргумента в пользу той или иной терапевтической тактики неэтично. Но в качестве клинического примера приведение личного опыта использования доказанной терапевтической стратегии вполне уместно. Вы уже знаете, что я всегда ем незадолго до ночного сна. Утром сразу после пробуждения завтракаю каша, фрукты, кофе. В течение дня стараюсь есть каждые 2,5-3 часа, не дожидаясь сильного голода, вызывающего переедание. В общем, часто понемногу легко и вкусно. Предпочтение отдаю овощам и фруктам, зелени, зерновым. Один-два раза в день – молочные продукты, нежирное мясо или рыба. Майонез и масло для заправки не использую, лучше лимонный сок или соевый соус. Кондитерские изделия не люблю, но мне нравится чай с вареньем или с мармеладом. Тортики и пирожные не мое, но чтобы не огорчить хозяйку, могу съесть кусочек за праздничным столом изредка. Умеренное и разнообразное питание, пробежки, прогулки, занятия в спортзале. И еще не курю, ежегодно прохожу обследование, глюкоза крови, АД, холестерин. В общем, вести здоровый образ жизни совсем не сложно. Конечно, это не стопроцентная гарантия безоблачного долголетия, но значительное снижение многих рисков. Я эндокринолог, мой врачебный стаж 35 лет. В последние годы мы с коллегами издали серию книг для широкого круга читателей. По сути, мы формируем ликбез для наших пациентов, основы медицинской грамотности, защиту от нелепых мифов и опасных шарлатанов. Наши книги включены в национальную оздоровительную программу «Пора лечиться правильно». Недавно на встрече с читателями и пациентами, когда рассказывала о принципах правильного питания, услышала комментарии из зала «Лично я никогда не ем после шести». Это с вызовом выкрикнула пышнотелая дама, явно не согласная с моими тезисами. Присмотрелась и узнала ту самую подругу юности, с которой мы давным-давно не виделись, но активно переписывались в течение последнего года. Ни одну из полученных от меня рекомендаций она, увы, так и не выполнила. Что я могла сказать ей в ответ? Пришлось встать и подойти к краю сцены. А я всегда ем после шести. Зал зааплодировал. Вот такая история, дорогие мои слушатели. На самом деле все просто. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Это древняя бесспорная истина, и уж точно мы живем не для того, чтобы худеть. Есть гораздо более важные цели, верно? Сейчас, когда вы знаете правду об ожирении, ответьте себе честно. Готовы ли ступить на тернистый путь борьбы с коварным недугом и идти по этому пути, не сворачивая? Будет нелегко. Ожирение пытается держать под контролем ваш центр насыщения, один из центров, отвечающих за удовольствие. Но вы знаете, как обманывать ожирение, вы справитесь, путь осилит идущий. Борьба с ожирением — не борьба с лишним весом, нет. Борьба с ожирением — разрыв шаблона, переход в новое измерение в прямом и переносном смысле. Только обретая новую систему ценностей, новую реальность, наполненную новыми целями, новыми радостями, самоуважением и любовью к другим людям, вы обретете вожделенную легкость. Гармония внутренней и внешней красоты позволит вам победить себя вчерашнего и обрести себя настоящего. Во имя будущего. Не надо ставить задачу похудеть. Поставьте перед собой задачу жить с удовольствием. Получайте удовольствие от движения, от работы, от отдыха, от общения с людьми и, конечно, от еды. Вы знаете, какой она должна быть. Еда, выстраивающая ваше тело. Удачи вам и здоровья! А теперь отдыхать. Вы знаете, что полноценный отдых тоже способствует поддержанию нормальной массы тела. Напоследок, вот вам волшебный сонет «Акро-стих», в нем секрет вашего успеха — сладких снов. «Не худей, путь твой хрупок, как мартовский лед. Осторожно, послушай, как время идет. Время твой проводник. Ты реален, ты есть, очень жаждущий жить, и для этого есть». Если хочешь меняться, свой страх отпусти. Измерение новое в сердце впусти. Заповедная тайна твоей красоты между прошлым и будущим в зоне мечты. Ешь, свободно дыши и лети в синеве. Ранним утром беги по расистой траве. Если хочешь здоровья, успеха, любви, не худей, все получится, просто живи. Измеряй свою ценность не стрелкой весов. Есть другая шкала. Счет счастливых часов. Демичева Ольга Юрьевна, практикующий врач-эндокринолог. В 1982 году окончила лечебный факультет ММСИ, МГМСУ. Более 30 лет занимается лечением людей с болезнями эндокринной системы, в том числе ожирением, а также научно-исследовательской работой, публикуется в специальных медицинских изданиях, участвует в международных эндокринологических конгрессах, читает лекции по эндокринологии для российских врачей. Ольга Юрьевна имеет многолетний опыт работы в скоропомощной больнице, Центре клинических исследований, консультативно-диагностическом центре. За годы работы она оказала медицинскую помощь десяткам тысяч больных и продолжает консультировать пациентов с различными эндокринными заболеваниями. Несколько лет назад Ольга Юрьевна начала писать популярные статьи и книги для пациентов. Она убеждена, что люди, не имеющие медицинского образования, имеют право на доступную и правдивую информацию о своих заболеваниях.